Z. В домике пусто и опрятно. Наши три кровати аккуратно застелены. На тумбочке Эстер лежит учебник по стенографии, открытый на страницах, по которым она готовилась к тесту, а на моей тумбочке принадлежности для шитья. На тумбочке Абика нет ничего. За время, прошедшее после своего приезда, он так и не скопил личных вещей. А с чем он явился сюда? Я пытаюсь припомнить. Когда он впервые появился в столовой, при нем была сумка. Поначалу мне казалось, что это наволочка, но, оказавшись рядом, я поняла, что это наплечная сумка. Грязная, но умело сшитая из холста. Абик ревниво оберегал эту сумку, и когда я хотела забрать ее, он не дал этого сделать. Эта его сумка стоит с другой стороны кровати, прислоненная к стене. Я отстегиваю клапан и достаю ее содержимое. Рубашка, в которой он был, когда приехал сюда. Два комплекта нижнего белья. Пара носок. Смятый листок бумаги, на котором аккуратным почерком записано, как проехать до лагеря Ференвальд. Я разворачиваю еще один листок. Почерк на нем мне также не знаком, но слова знакомы. Это объявление о Розыске Абика, которое, с моих слов, составила сестра Тереза в монастыре Индерсдорфе. Не знаю, её ли это почерк или же одна из тех копий, которые она обещала продиктовать сотрудникам других лагерей для детей. Спрашивала ли я Абика, из какого лагеря он прибыл, в котором из них он видел это объявление. Кажется, нет. Мне хотелось задать ему столько вопросов. Я вспоминаю, как перегородила проход ногами, потому что боялась, что он уйдёт. Потому что мне так отчаянно необходимо, чтобы у этой истории был именно тот конец, которого хотела я. Теперь сумка пуста. В ней больше ничего нет. Чтобы удостовериться, я переворачиваю её вверх дном, трясу, трясу, вожу рукой по подкладке. Подкладка Может ли что-то быть зашито в подкладку? Я бросаюсь к тумбочке, выдвигаю ящик и выкидываю все вещи на пол, пока не нахожу среди них ножницы. Затем, оставив ящик открытым, несу их к сумке, вытянув руки вперёд. И уже собираюсь вонзить их в сумку, но тут представляю себе, как выгляжу со стороны: растрёпанные волосы, тяжёлое дыхание, ножницы в вытянутой руке. Что же я надеюсь найти? Что именно могло бы ответить на мой вопрос? Ответить так или иначе? Подробное признание? Дневник? Ни то, ни другое нельзя зашить в подкладку. Там ничего нет. Что же я творю? Что же я творю? Во что впадаю? Что же я творю? У меня сейчас такое же чувство, какое было в госпитале несколько месяцев назад. Нечто отягощает мое сердце. Нечто давит на разум. У меня нет ничего. Я не вешу ничего. И сама состою из ничего, если не считать тяжкого горя, которое я ношу с собой уже целую вечность. Я приваливаюсь к стене и соскальзываю на пол, царапая с затылком штукатурку. И тут вижу... грязноватый краешек ткани лоскуток выглядывающий из-под матраса кровати Абика я подползаю к ней на четвереньках и вытаскиваю его кисия я сразу же понимаю, что это кисия она старая, рваная, грязная, когда-то белая, теперь она имеет цвет ржавчины и вся в пятнах достав её Я вижу, что лоскут куда больше, чем я ожидала. Он казался маленьким, потому что свёрнут в трубочку. Я разворачиваю его и расправляю на полу. Поздравляю тебя с днём рождения, мой маленький капун. Никогда не забывай, кто ты и всегда находи дорогу домой. А, это Абик. Самый младший в семье Ледерман, избалованный сын Хелены и Ильи и младший брат Зофии, которая и вышивает для тебя этот великолепный подарок. Б. Это баба Роза, твоя бабушка, имеющая ловкие пальцы и острый ум, исплачивающая нашу семью благодаря терпению и любви, держащая ее вместе в прекрасной квартире, в которой мы все и живем. Она лучшая портниха в городе и самая взыскательная из них. Це это Хромицкий Эндлендерман, компания, которая когда-нибудь будет принадлежать тебе и которая шьёт самую красивую одежду в Польше. Её основал Зайде Лазар, а её лучшим работником стал Илья, которого он однажды пригласил к себе на ужин. В тот вечер Илья и познакомился с Это продолжается, продолжается до самой последней буквы алфавита, буквы Z. История всей моей семьи, и она более подробна, чем помнилось мне самой. Всё о моей семье, все светы, которые могут понадобиться. Я и забыла, каким мелким и красивым может быть мой почерк, сколько много я смогла уместить на этом лоскутке. Не знаю, Как эта ткань оказалась под этим матрасом? Я знаю только вот что. Утром того дня, когда мы все явились на стадион, я сняла эту ткань со стены, на которой она висела, и быстро зашила в подкладку куртки Абика. Я зашила её в его куртку, а затем, несколько часов спустя, мы отправились на стадион. А через несколько дней нацисты заставили нас снять с себя всю одежду и надеть бесформенные робы, не подходившие нам по размеру. А всю нашу одежду свалили в кучу, после чего проверили в поисках денег и ценных вещей и продали либо использовали для других целей. Но как бы то ни было, суть дела в том, что оказаться у Абика этот кусок кисии просто не мог. «Поэтому-то у меня и нет...» ни моей прежней одежды, ни фотографий, ни памятных вещиц, потому что после того дня нам было запрещено хранить у себя хоть что-то. Суть дела в том, что скорее всего это письмо обнаружил кто-то из узников, которым было приказано осматривать нашу одежду в поисках ценностей. И этому человеку пришлось распороть наши жизни по швам. Стежок за стежком